Возможно ли такое? Мартен смотрел в пустоту и видел ее улыбающееся лицо. Смотрел в пустоту и видел ее, Марианну. Полицейскому показалось, что фильм запустили с конца, и события возвращаются к началу. Возможно ли нечто подобное? О, да, еще как возможно. Он не молился ни разу в жизни, а сейчас молился. Молился, когда нажал на педаль акселератора и на полной скорости вылетел на дорогу, Молился, не обращая внимания на ругательство и оскорбления, несшиеся из открытых окон, молился, виляя из ряда в ряд, подрезая и обгоняя не по правилам, молился, мчась навстречу безумной надежде. Он бросил машину во дворе комиссариата и, сломя голову, побежал к стоявшему чуть в стороне корпусу, где находилась полицейская научная лаборатория. Пулей, проскочив в дверь и толкнув кого-то, не извинился и помчался прямо к Катрин Ларше. Именно ей он несколько месяцев назад, отдал на анализ сердце Марианы, и она сделала его за 12 часов в рекордно короткий срок, поняв, насколько это для него важно. Катрин была свидетелем его срыва, видела, как он опрокинул стол и закричал, словно раненый зверь, услышав страшную правду. «Мартен?» — изумилась криминалист, когда он подбежал к ней. «ДНК!» — задыхаясь, просипел он. Ларше сразу поняла, о чем он говорит, и напряглась. Слухи о его депрессии и долгом отпуске по болезни дошли и до ее ушей. — Мартен! — заговорила она успокаивающим тоном. — Не беспокойся, я в полном порядке. — ДНК! — повторил серваз. — Где ты ее взяла? — Не понимаю. — Ну что за образец? Ты использовала при анализе. Катрин нахмурилась. Сомневаешься в моей компетентности? Майор замахал руками, а потом приложил ладони к бокам и изобразил низкий японский поклон. Ты самый компетентный человек на свете, бесценная, Катрин. Я просто хочу знать, ты делала анализ. По кровному родству, так? По восходящей и нисходящей? Да. Ты хотел, чтобы я сравнила материал с ДНК ее сына, Юго? У меня нет никаких сомнений, это была кровь Марианны, Мартен. Митохондриальная ДНК передается непосредственно от матери к ребенку. Все человеческие особи наследуют ее только от матери. Сервас вспомнил, как открыл коробку и увидел истекающие кровью человеческое сердце. Кровь тогда уже начала сворачиваться. Сердце Марианны. Дьявольский подарок швейцарца любимому полицейскому. — Ты сказала, кровь? Переспросил он уже более спокойно. — Да, кровь, именно кровь. Кровь и сперма максимально насыщены ДНК. В одной капле крови содержится 80 тысяч кровяных телец, и в ядре каждого имеется полный набор ДНК, — объяснил Ларше. Кроме того, хочу напомнить, что ты меня подгонял. Хотел получить результаты немедленно. Мы взяли кровь из предсердия шприцем. Это был лучший способ. Сыщику показалось, что его собственное сердце вот-вот взорвется. — Значит, дальше вы не пошли? Катрин снова покраснела. Зачем? Мы получили положительный результат сердца. Вы его сохранили? Ну, конечно, ведь это улика, а дело не закрыто. Сердце хранится в Институте судебной медицины. Слушай, Мартен, тебе бы следовало... ИСМ находился в здании университетской клиники Рангей на юге Тулузы. Сервас посмотрел на собеседницу. Можешь сделать новый анализ? Взять образец прямо из сердца? Ты же не думаешь, что... Женщина наморщила лоб. О, черт! Это будет сенсация, о которой напишут все научные журналы. Она схватила телефонную трубку. Я звоню в институт. Дениза сидела на балконе и слушала прощальное выступление сопрано Натали де Сей на сцене Тулузского театра «Капитолия», где 25 лет назад состоялся ее дебют. Давали манон Масне. Аспирантка положила руку себе на живот и улыбнулась. Пятый месяц, месяц путешествий, завтра. Они улетают в Таиланд. Медовый месяц, хотя свадьбы не было. Дениза посмотрела на сидевшего рядом Жеральда Ларше. В конце концов она его заполучила в полное свое распоряжение. Она хотела этого с первой встречи. А когда она чего-то хочет, Дениза смотрела на серьезное, сосредоточенное лицо Жеральда и спрашивала себя, стоила ли игра свеч, не переоценила ли она его. Пока Кристина сражалась за ее научного руководителя, аспирантка делала все, чтобы выиграть битву. Но теперь война окончена. Никто не оспаривает ее прав, а она не уверена, что... Да, Жеральд будет хорошим отцом и мужем, но она, как выяснилось, мечтала не о таком партнере. В койке он не орел. Не то что новый стажер, малыш Янис, темнокожий, как восточный принц, с длинными ресницами, потрясающей фигурой и хищной белозубой улыбкой, Дениза не сомневалась, что в постели Янис — Человек-паук и Джек-воробей в одном лице. Примечание. Человек-паук — супергерой, персонаж комиксов издательства Marvel Comics, Джек-воробей — пират, главный герой киноэпопеи «Пираты Карибского моря». Конец примечаний. Женщины такое чувствует. Но она носит ребенка Жеральда. И любит Джеральда. Конечно, любит, иначе зачем все это? Но Янис так на нее смотрит. А какие комплименты, говорит, когда они остаются наедине. Даже в краску ее вгоняют, что совсем непросто сделать. Дениза попыталась сосредоточиться на опере, но все ее мысли были заняты молодым интерном, его телом, драными джинсами и сильными загорелыми руками в татуировках. Да, она будет матерью. Она ждет ребенка от Жеральда, Она получила, что хотела, ведь так торопиться некуда, всему свое время. Отпуск начнется завтра, целый месяц в Таиланде, а ей уже не терпится вернуться. Корделия протянула паспорт и билет стюардессе. Та пригласила ее пройти и улыбнулась, увидев Антона, спящего у матери на спине в стеганом слинге Майтай. Молодая мать поднялась по трапу, везя за собой красный чемодан на колесиках, проигнорировала улыбчивого стюарда, и прошла к своему креслу 29Д в центральной части кабины, рядом со спасательным выходом и туалетом. Корделия страдала клаустрофобией и выбрала место у прохода, чтобы не тесниться между двумя другими пассажирами и не сидеть у иллюминатора с Антоном на руках, уткнувшись лицом в спинку предыдущего ряда. Женщина нервничала. Как всегда перед полетом. За свои 19 лет она летала всего три раза. Через 15 минут она покинет Москву, Люди, встретившие их утрапы и ликвидировавшие Маркуса, поставили ей условие «хочешь жить?» «Уедешь далеко, очень далеко». Они оплатили билет для нее и ребенка, и новые шмотки, сделали ей документы. Карина Дали знала, что отец Антона мертв. Он не раз говорил, что люди его профессии до старости не доживают, но перспектива остаться матерью-одиночкой в 20 лет в чужой стране, не имея ни работы, ни денег. 15 тысяч евро аванса не в счет, кого угодно привела бы в уныние. Ничего, она стойкая. И еще не сказала своего последнего слова. За время пребывания в Москве Корделия избавилась от пирсинга и потратила 5000 евро из припрятанных в чемодане 20 на лазерное удаление самых заметных татуировок, только черных, свести цветные было невозможно.